либо его вместе с бутылочной тыквой намеренно привезли древние мореплаватели. Если верна первая альтернатива, мы должны предположить, что индейцы стояли на берегу моря, когда волны вынесли семена хлопчатника из Старого Света, что они тотчас поняли, какие это семена, посадили их и поспешили найти подходящий для скрещивания дикий американский хлопчатник. Успешно выведя длинноволокнистую разновидность, Они тут же изобрели керамическое пряслице, аналогичное Ближневосточному, приготовив пряжу, изобрели ткацкий станок и принялись ткать на бедренные повязки и плащи средиземноморского типа в самом жарком поясе Америки, где менее всего ощущается нужда в одежде. Если же хлопчатник Старого Света прибыл на судне с людьми, издавна знакомыми с его применением, Совпадение этого факта с зарождением перуанской и мексиканской цивилизаций выглядит вполне логично. Для опытных хлопкоробов было бы естественно скрестить привезенную разновидность дикой американской и получить 26-хромосомный хлопчатник, который затем возделывался на обширных полях от Мексики до Перу. И столь же естественно было бы для них изготавливать керамические и каменные пряслицы такого же вида, какие делали в Старом Свете и такие же ткацкие станки для производства одежды, какую они носили в своей части света. Семена хлопчатника могут, не теряя всхожести, плавать месяцами в лабораторных сосудах. Но попробуйте сплавить их через Атлантический океан со всеми его рыбами к людям в жизни, не видевшим хлопкового поля, не буду говорить уже о ткацком станке. Вряд ли от этого эксперимента будет прок. Вот и получается, что иные опрометчивые гипотезы о трансокеанской диффузии выдвигаются изоляционистами, которые в погоне за осторожностью готовы принять любую диффузионистскую гипотезу, только бы в ней не говорилось о судах. Сходная история получается с бананом Муза Парадисиаза в Америке. У этого вида нет диких родичей в Новом Свете, а потому этноботаники, равняясь на антропологов, исходили из того, что наличие банана в Америке XVI века объясняется привозом его после Колумба. Однако этот вывод противоречит письменным источникам. Хронисты XVI века почитали банан исконно американским растением, возделываемым от Халиско в Мексике до Южного приморья Бразилии. От Мексики до Южной Америки в языке индейцев были собственные названия для банана. Инка Гарсиласа, Гуаман Пома, Патер Акоста и Патер Монтесинос единодушно отмечали, что банан выращивали в Перу до конкисты. Историк Прескотт в 1847 году подчеркивал: неверно предполагать, что это растение не было исконным для Южной Америки. В древних перуанских погребениях часто находят банановые листья. В 1879 году Рошбрюн сообщил о находке листьев и плодов в доколумбовом погребении в Анконе на Тихоокеанском берегу Перу, причем плоды были бессемянные и, следовательно, принадлежали к виду муса парадисиаса. Наконец, исторические и археологические данные побудили Хармса в 1922 году включить Муса Парадисиаса в список растений, опознанных в доколумбовых перуанских захоронениях. Поскольку никто не отваживался предполагать, что бессемянные бананы могли доплыть до Америки без помощи человека, Наличие бананов в доколумбовой Америке стало еще одним доводом, который изоляционисты не могли объяснить. Тем не менее, главный поборник изоляционизма среди ботаников Меррил, вопреки сообщениям испанских хронистов, выдвинул в 1946 году гипотезу, что банан был доставлен в новый свет португальцами, через лежащие у африканских берегов острова Зеленого мыса. Сторонники этой гипотезы готовы приписать честь интродукции банана в Америке епископу Панамы Томасу де Берланга, о котором в хрониках сказано, что в 1516 году он посадил несколько корневищ на острове санта доминго Испаньола, в 500 милях от материка. Однако видный специалист по географии растений зауэр показал неприемлемость такого предположения.